Михаил Гиголашвили. Кока. Роман. Текст читает Дементьев Илье. Моим друзьям живым и мертвым. Цвет небесный, синий цвет, полюбил я с малых лет. В детстве он мне означал синеву иных начал. Николас Бараташвили. Часть первая. Рептилоиды. Рай. Комедия. Акула лишена плавательного пузыря и, прекратив хоть на миг свое движение, утонет. Учебник «Физиология акул». 1. Мирные психи. Ранней осенью 1993 года Небритый, голодный, уставший, коко кокогомрикелли по кличке Мазало метался по амстердамским улочкам, не зная, куда бежать и что делать. После очередного скандала мать выгнала его из парижской квартиры, и он кинулся в Голландию к знакомым. Денег кот наплакал. Двести франков — все, что успел спереть из домашней шкатулки. Плохо быть нищебродным шалопаем. Однако главной тяжкой новостью было то, что Коку разыскивает Интерпол, о чем сообщил очень моложавый коренастый француз, офицер полиции. Ему, мол, по секрету сказали, что пришла ориентировка на розыск Николаза Ивлиановича гамрикели пятого июня 1966 года рождения. Тбилиси, Грузия. Опасного бандита и налетчика. Кока вначале опешил. Какой он к черту бандит? Был бы бандит, жил бы на вилле, плавал бы на яхте, а он так, мелкая сошка, никчемный, безобидный пассажир. Потом сообразил. У него пару лет назад бандит-сатана отнял в тбилисском аэропорту паспорт. Ясно, что сатана где-то в Европе засветился, а ловят теперь его. Кто украл? Тот и бандит, и налетчик, а он, Кока, при чем? И разве его вина, что мама Этери вышла замуж за француза-полицая и уехала в Париж? Вот Кока с юности вынужден между Тбилиси и Парижем болтаться. И почему жизнь, крутясь так и эдак, всякий раз бьет его гири по башке и гадючие неприятности подкладывает? Что он плохого сделал кому-нибудь там, наверху? Мухи не обидел? Как Богу не надоело его преследовать? нет Это только слово такое «Бог», и больше ничего, оболочка одна. Если вспомнить, сколько несчастья, сбоев, пролетов и злых сюрпризов случалось с Кокой, невольно засомневаешься, есть ли вообще такой персонаж в этой черной дыре, откуда все пошло быть. И если Бог есть, то внимательно ли он следит за тем, кто что делает и чем занят? За что дубасит его Коку почем зря? С другой стороны, Кока подозревал, что очим француз мог наврать про Интерпол, чтобы избавиться от беспокойного пасынка-бездельника, от которого одни проблемы и головная боль. Но как проверить? Не заявишься же в Интерпол. «Здрасте, извините, я состою у вас на учете или Бог миловал?» На всякий случай спрятав паспорт среди книг в материнской комнате, Кока сбежал в Амстердам, чтобы там отсидеться, пока шум с Интерполом не утихнет, а он, по наркушичьей привычке, сунет голову в песок, а вось пронесет. Раздобыв монетку, Кока позвонил из телефона автомата Лясику. Тот отозвался сразу. «О, Кока! Явился, не запылился! Отлично! Сейчас я занят, подваливай завтра, найдется чем разговеться!» «Баран обещался заехать, подогреть!» «Если, конечно, не Солживец, что за ним водится. Сам знаешь, ложь и кайф, близнецы и братья!» «Буду!» Горячо отозвался Кока и, без особой надежды, спросил, нельзя ли у него пару дней перекантоваться. Но Лясик прыснул. «У меня? Да как же! А мою Айлиту куда деть? Забыл? Лита баба бита! Она наркуш ненавидит!» «Ладно, понял. До завтра!» Попрощался Кока. Что баран подогреет — хорошо, но надо же где-то переночевать. Опять идти к Луда и Йопу. С ними недолго и самому спятить. Да и живут эти психи на полной социальной мели. Целый день от нечего делать во дворике языками чешут. Хорошо еще Кока знал немецкий язык. Ходил в немецкий частный детский сад в Тбилиси. Мог с ними говорить, они понимали. В этот амстердамский тупичок он попал случайно, несколько лет назад, когда искал воду, чтобы запить экстази. Попал и подружился, и пару раз оставался ночевать. «Почему все шишки на меня валятся?» — обтирал Кока грязной рукой потное лицо, поспешая вдоль канала. Вдобавок, в надежде купить хорошее курево, он умудрился связаться с двумя подворотными черными барыгами — И те, угостив его отличным гашишем, всучили потом негодный товар. Это всегда так. В суматохе на ходу мало что можно распробовать. Кайф не любит суеты. А почему Кока не пошел, как белый человек, в шоп и не купил там курева в спокойной обстановке? А потому что королева Беатрикс запретила продавать в шопах гашиш, чтобы туристы в обморок не падали. Вот и получил труху на последние деньги. Теперь он бегал по улицам, надеясь найти этих треклятых негров, хотя надежда обнаружить их минимально, как и то, что они так просто, за здорово живешь, заменят ему товар. Будут только скалить свои арбузные улыбки. Типы вроде сатаны или губаза Девдариани управлялись барыгами быстро и сурово. А Кока далек от этого. Его удел отраву зацепить и уползти с ней в уголок от всех подальше. Впрочем, это сейчас он стал мезантропом а раньше был другим. Недаром в детстве получил кличку Мазало. Что значит затейник, балагур, забавник, баловник, шалопут? Вот он и затейничал с мастырками». Баловался шприцами, забавлялся таблетками, балагурил в кокнарном гаре и шалопутничал под кадеином. Зловещими тенями с шелестом летучих мышей проносятся велосипедисты, обдавая табаком и травой. Мшистые запахи сырого древнего канала. Загагулины оконных решеток, впадины булыжной мостовой, витые перила спусков к воде. Вот два негра чего-то мурыжит на приступочке мрачного дома, похожего на череп. Глазницы окон вытянуты, под ними торчат скулы балкончиков. «Эх, не те ли это гады?» — пригляделся Кока. «И нос у одного такой же обезьяни, мясистый, со вздутыми ноздрями, а на другом вязаная дурацкая шапочка, вроде та же, и серьга размером с блюдца. Терять нечего». Насколько набрался смелости, подошел, один прикрыл телом приступок, а другой спросил на ломаном английском. «What do you want? Go away!» «Примечание. Чего ты хочешь? Уходи. Английский. Конец примечания». «Нет, не те. А если бы те? Их двое, а он один. Скажут «Crazy! Go away!» и все. С кулаками не полезть, себе дороже обойдется». Полицию не вызвать. Он ретировался, а по дороге к психам раскидывал в уме. Раз Лясик велел приходить, значит ждет завтра что-нибудь на ИН. Этот Лясик — его старый приятель. Москвич Владислав Широких. Сын профессора МГУ и внук министра. Отменно воспитанный образован. Изъясняется на замысловатом русском и склонен к бесплодному мудрствованию. Имеет и другие таланты. Но всепоглощающая страсть к опиатам пересиливает все. После перестройки Лясик вляпался в какой-то доморощенно-кандовый бизнес. Прогорел, пришлось бежать. Он попросил убежище в Голландии, выдав себя за мусульманина, который, с одной стороны, должен терпеть от правительства, с другой — от всего остального населения за то, что исповедует ислам. Продекламировав две суры из Корана и сказав «Аллах Акбар», Лясик для верности тихим, заискивающим голосом, присовокупил, что он пассивный гомосексуалист, а за это на его проклятой хищной родине срок и даже расстрел. Нидерландский чиновник, по счастью, оказался из этой же породы, исчел доводы Лясика убедительными, а на возражение другого чиновника «Какой же он гей, если у него цветущая жена и двое детей?» процитировал статью из Кодекса о том, что гомосексуалистам не возбраняется иметь семью. От себя же язвительно добавил, что свободные геи могут любить обе половины человечества, в отличие от дураков-гетеросексуалов, с их стигматами бытового секса и бесконечной гендерной грызнёй. И дал Лясику крепкий постоянный вид на жительство, который тот умел отменно использовать – на разный манер обманывая Голландию и всевозможными способами обирая ее щедрую к таким типам казну. Кока подобрался к дверце во дворик на два кукольных домика под уютной красной черепицей. В одном домике жил тощий селедочного вида йоп с нимбом седых волос. Йоп идеалист, романтик и уже много лет создает свое первое сочинение, причем методы работы иногда меняются. То он ходит по улицам с диктофоном, то сидит у окна и странными взмахами рук, вроде дирижера, расставляет на невидимой бумаге воздушные знаки припинания. Результатов его работы, само собой, никто не видел. Когда Кока спросил, о чем Йоб пишет, то получил ответ. «Обо всем?» «Зачем?» «Чтобы дети и внуки знали», — твердо отвечал Йоб, хотя ни детей, ни внуков у него не было и не предвиделось. Ибо после неудачи со своей первой женщиной вероломный и зловредный женский пол интересовал его только как воплощение вселенского зла. Другой жилец, лудо которого тоже в свое время бросила некая чашка Марыйка, поддакивал. «Славянская женщина есть подтверждение отсутствия Бога». А Йоб обычно расширялся эфоризм на всех женщин. «В любой даме все самое худшее», Ложь, похоть, жадность, скрытность, мстительность. И с этим ничего не поделаешь. Они должны были выживать в пещерах, а это отнюдь не сахар. Луда, материалист и скептик, мнит себя скульптором. И все собирается отлить в бронзе головы именитых нидерландцев. Но дальше ветвистых замыслов и мучительных вопросов, где взять деньги на бронзу, литье, мастерскую и подмастерьев, Дело не движется. Пока он делает из дерева таблички для переносных туалетов, нанося на них печально безликие фигурки в квадратных штанах и треугольных юбках. Сейчас у Луда новая идея. Отправиться к шапочному знакомцу в норвежскую глушь и вырезать там деревянные ложки и тарелки на сувениры, а питаться исключительно ягодами и рыбой. В жизни Луда царит девиз – Если без чего-то можно обойтись, обойдись. Поэтому в комнатке у него шаром покати, только кровать, стол и магнитофон. Он сам из хорошей семьи. Учился на зубного техника, но бросил это низменное занятие ради искусства. Хотя до сих пор не определился, какого искусства. Он и дощечки точает, и магазины оформляет, и рамы для картин мастерит. А по дворику всегда в тоске бродит черная кошка Кесси, покрытая от голода лишаями. Подлащиваясь к людям в надежде выпросить что-нибудь, она все время норовит обтереться о ноги язвами, поэтому Йоп, выходя во двор, оборачивает журавлиные голени специальными полотенцами, а у коренастого луда припасены резиновые сапоги. В них он, похожий на старичка-боровичка, будет хорошо смотреться в норвежской тайге. А не выгонят же. Посижу с ними, побалдею. Переночевать в подвале можно. Интерпол там искать точно не будет, — думал Кока, заглядывая во дворик. Так и есть. Йопы-луды сидят возле пня. Беседы ведут, как обычно, наверное, на высокие темы. Смерть, жизнь, бог, эволюция, космос, потоп, динозавры. На пне пустые пивные банки. Ёб, палочкой гладит лишайную кошку. Его белые волосы отсвечивают серебром. Луда в капитанской фуражке что-то переливает из банки в банку. При виде коки приподнял козырек. — А, кока! Привет! Как дела? Откуда? — Ничего, все в порядке. «Заехал вот к вам». Кока не знал, куда деть руки. «Вот зашел вас проведать. Есть покурить кое-что». Луда жестом предложил садиться. Из уважения коки перешли на немецкий язык, который прекрасно знали, хотя немцев, как все голландцы, терпеть не могли. называя злобными фашистскими мужланами и обязательно вспоминая рассказ Йопова дедушки о том, что перед войной в Голландии стали пропадать подростки — а потом люди видели их где-то на фото в форме гестапо. Так, оказывается, СС воровал и вербовал своих янычар среди арийцев, голландцев, шведов и других скандинавов. О России Йопов дедушка знал только, что там правил царь Петр, который любил Голландию, страшный холод и такой голод, что люди вынуждены были есть муку, от чего распухали и умирали. «Каков был твой путь?» — Что хорошего сделал? — поинтересовался Йоб, почесывая палочкой в затылке. — Ничего не сделал. — Вот и мы о том же. Если ничего не делать, ничего плохого не сделаешь. А если что-то делать, то неизвестно, как обернется, — предположил Луда и привел пример. Он от доброты душевной оформил для приятеля магазин секонд-хенд со вкусом и дешево. Вместо полок неструганные бревна, вместо стоек рубленные стояки, пол бревенчатый, некрашенный, все в свечном нагаре, копоти саже, заусенцах и занозах. «Вид был окей, в одном стиле, в гармонии друг с другом», — согласился Йоб. Кока про себя хмыкнул, подумав, что вид был наверняка диковат. Грязное облезлое дерево в сочетании с одеждой второго сорта и ношенным бельем, бедность бьет по лбу. Но спорить не стал, зачем злить человека, если спать придется у него в подвале. «И что же?» — продолжал Луда. «Хозяин говорит мне, что это похоже на концлагерь, и не только не дает ни копейки за работу, но и заставляет разобрать все!» Он обвел рукой двор, заваленный чурбаками и обрубками бревен. — А кто заплатит за дерево, за доставку, за разметку? Это же творчество, а не что-то такое. Это процесс. — Что они знают о творчестве? — вздохнул Йоб, колыхнув серебряным венчиком. Печальные глаза уперлись в пень. — Этого им никогда не понять. Вот, может, дети и внуки поймут, какого дедушку потеряли. — Дедушку? Не понял Луда, давая кошке слезать капли пива из банки. За что кошка поблагодарила его мгновенным желтым взблеском глаз, в припадке признательности тщательно отерлась о лудовые сапоги и отсела в сторонке, довольно жмурясь. Точеные ноздри раздувались. Влажные язвы на спине поблескивали. Ушки настороженно шевелились. Мурлыканье схоже с урчанием холодильника. Складывая пустые банки в пакет, Луда доверительно сообщил. «Когда я буду лепить головы именитых сограждан, я не отойду от правды жизни ни на шаг». «Нет, ты должен обобщать», — возразил Йоб. «Как же конкретные носы или уши обобщать?» — удивился Луда. «Я вот тут... Гашиш есть. Так себе, не особо сильный. Проклятые негры обманули». «Но что есть, то есть», — закопошился Кока, ища по карманам и, вызвав одобрительные возгласы «гут» и «зэргут». Кошка тоже уставилась желточками наглых глаз в его руки. Кока дал ей понюхать гашиш. «Ничего для тебя вкусненького. Сам бы что-нибудь съел». «Если голоден, на кухне осталось два тоста, можешь подкрепиться». По-доброму кивнул Йоб на открытую дверь своего домика-гномика. Йоб в основном ест только тостерный хлеб, которым запасается впрок. А зимой вообще не выходит из дому, ибо дверь у него от сырости разбухает и не открывается. Зазвенели медленно и солидно колокола. Двор граничил с церквушкой. Кока перекрестился. Тень от колокольни косо резала двор. Затягиваясь, Луда сказал, что давно хочет отлить в чугуне огромный джойнт и продать тем, кто держит кофешопы. Йоб заметил, что мастырки похожи на эрригированные члены, и куда лучше эту железную мастырку продать не хозяину кофешопа, а держателю борделя. «Над входом закрепить. Шикарно будет смотреться». «Нет, упасть может задавить клиента», — предусмотрел Луда. Хотя если страховка будет, ничего заплатит Со страховкой можно рискнуть. Постепенно все попали в плен Курева. Притихли. служили трепетное молчание гшша собранного рукой Всевышнего из пыльцы и праха в пахучее жизнетворное тело. Коки вдруг показалось, что окна живые шепчутся тихо, Надо только вслушаться, о чем говорит солидная рама со своей дочерью вертихвосткой-форточкой. Наверное, ругает за легкомыслие или корит за ветренность. На крыше пыхтит папа-труба. Негромко переговариваются створки дверей. Черепицы поют тихим печальным хором. На колокольне пробило три четверти. Ёп, дернувшись и отойдя в сторону, начал что-то наговаривать в диктофон. Кока решил вставить в паузу. «Луда, мне спать негде. Можно переночую? В закутке, в подвале». Тот покрутил на голове капитанскую шапочку. «Да, но... ну... но скоро я уезжаю в Норвегию». «Да-да, знаю. Ложки резать. Рыба, ягода, киты...» — подольстился Кока. «Нет, я только на парочку дней». Залебезил, пугаясь перспективы ночевать на улице, а Йоб, щелкнув диктофоном, сухо засмеялся. «Эй, дружок! Какие киты! Киты ушли в южные моря, у нас совсем другое будущее!» «Окей, ночуй», — согласился Луда. «Но с тебя пара джойнтов». «Будет», — заверил Кока и показал для убедительности последние франки. «Вот, поменять не успел. Завтра». Гашиш, хоть и был плохо и слаб, все же успокоил. Принес расслабление. Хорошо сидеть и жалеть себя подтихий тихий психов и удивляться, почему именно на него коку валятся все фатумные шишки. Как любила повторять его бабушка Соломея, «Мея Бэбо». Он устал. Он два дня без душа и бритья. А ведь хочет малого. лечь спать на хрустящие простыни в своей комнате в Тбилиси, где бабушка Мея Бэбо подоткнет одеяло и угостит на ночь мацони с вишневым вареньем. Спи спокойно, ангел, завтра будет новый день. Где все это? Почему он тут, в этом дворе, в этой дыре посреди мира с двумя психами? Кто это? Чьи то тени? Домовых? Откуда падают блики? «Что за лики? Почему огрызается рок Дал за рог мучить впрок? Или правы те, кто говорит, курящих траву ожидает плохое будущее?» Кока первый раз попробовал гашиш в своем районе, в Салалаке, в чьей-то пустой хате на улице Цхакая. Тогда дурь была дешевая и хороша. Старшеклассники добыли где-то несколько пакетов. Высыпали на газету коричневый порошок, похожий на камкастую землю с запахом сосны. Хитрым образом затолкали ее в папиросы, пустили по кругу, а потом послали Коку, как самого младшего, в гастроном на улице Кирова за хлебом, колбасой и горчицей. В магазине Кока долго не мог найти нужный отдел. Разобраться в витринах, сосчитать деньги, связано сказать кассирше, что ему надо — Мысли скакали, разъезжались в разные стороны, корчились в усмешках, люди подозрительно пялились на него. Звенела голова, стеклянно-прозрачная, так что все могли со злорадством читать Кокин и Куцей мысли. Но он ощущал в себе ростки чего-то живого, необычного, важного и интересного, что в конце концов и помогло справиться со всеми делами. По дороге в хату он сел в садике дома актера передохнуть. Впав в глубокую задумчивость, съел машинально всю буханку хлеба и полуметровую колбасу, не забыв опустошить наполовину баночку с горчицей, та почему-то временами казалась ему слаще шоколада. Затихнув, как удав после удачной жрачки, разомлев на солнце, он просидел так в блаженном оцепенении до вечера. А потом, встрепенувшись, Что это он тут делает? Побрел домой с тупым настырным упорством, считая по дороге деревья и булыжники. Казалось, что это имеет важнейшее значение не только для его жизни, но и для всей планеты в целом. на Назавтра в школе он получил от дружков «Нагоняй за дешевый кедняк». Они чуть с голоду не умерли, ожидая его с хлебом и колбасой. Потом съели пакет панировочных сухарей, мешая их с солью и перцем. Больше ничего съедобного на кухне не нашлось. А голод был убийственный, что понятно. Чем лучше дурь, тем сильнее голод. Кока очнулся, прислушался. Йоп и Луда обсуждали насущный вопрос. Если осушить моря, а горы срезать и переместить в дыры, оставшиеся от морей, то горы точно сядут во впадины. «Совпадут краями!» и наша земля станет ровным, красивым шариком без наростов и дыр», — горячился Йоб. «А зачем?» — спрашивал Луда. «Какой смысл? И кто все это будет делать?» «Ну так, просто. А чтобы шарик был гладким и разноцветным, как кубик Рубика!» И добавил для убедительности. «Все равно через миллион лет Африка сомкнется с Европой в районе Гибралтара. Это неизбежно!» Средиземное море станет озером, начнет милеть и превратиться в соляную пустыню. Впрочем, людей к тому времени уже не будет. Шарик Рубика, Рубик Кубика, Рубрика кубика Кока обалдела слушал, как психи ловко управляются с природой. Моря и океаны, перекачать на Африку. Африка спасибо скажет, у них там такая жара, что даже вшивые мыши бегут от суши. «Горы в океанские впадины всадить, верхушками вниз. Думаешь, точно сядут? Уверен? Нет, пустоты будут оставаться. Где столько гор взять?» Заслушавшись, Кока не заметил, как кошка Кесси под шумок с мурлыканием потерлась его ногу. Он шикнул на нее, боясь лишаев. Но Кесси неизвестно, почему этим шиканьем ободренной обвелась вокруг другой ноги. «Завтра стирать придется», — подумал Кока, зная, что ни завтра, ни послезавтра он эти джинсы не постирает. Делать больше нечего. Выкинуть и купить новые. Или украсть. Джинсы воровать легко. Плашмя за пояс точно ложатся во впадину живота, как те горы в дыры от морей. Сам Кока воровством не занимался после того, как был выловлен в магазине при попытке вынести одеколон. Тогда делался предупреждением, но урок запомнил. Кока щелчком отбросил окурок и, решив еще раз узнать у Лясика, не появилось ли на горизонте чего стоящего, спросил у Луда разрешение позвонить. Тот милосливо кивнул. — Только покороче, если можно. Я в прошлом месяце почти семьдесят гульденов заплатил. Прежде чем звонить Лясику, Кока завернул на кухню к Йопу, где все стерильно блестело, кроме двух тостов, в опавшей тусклой пластиковой упаковке. Еды нет. Йоб приплелся следом, снял с полки чашку, отпил глоток, пополоскал рот и выплюнул жидкость обратно в чашку. «Что, зубы болят?» — спросил Кока. «Нет, это коньяк, но десны немеют, как от кокаина. И экономно одной бутылкой можно целый месяц рот полоскать». — объяснил Йоб и бесхитростно протянул чашку Коки. — Попробуй. Там бактерий нет, спирт все убивает. Но Кока подавил рвотный позыв, пробормотал. — Спасибо в другой раз. А Йоб, побульков новым глотком, сказал. — Если шнапс равен кокаину, то я выбираю то, что дешевле. И зашел в туалет, откуда вслед за щелчком диктофона можно было услышать. Коньяка омывает гортань, как волна окатывает песок, как солнце струит свои лучи, как ветер обволакивает скалы. Сунув тосты в карман, Кока переместился во двор. Луда дремал, привалившись к плющу. Кошка по собачьей чутко сидела рядом. — Вот чумовая чушка, лучшая подружка. Тихо пройти мимо. Нырок в дом. Запах столярного клея, краски и древесины из подвала, где Луда хранит таблички для туалетов. Там предстояло спать. Верх по лестнице, телефон, диск, набор, гудки. В ответ на Лясикина вас предельно внимательно слушают. Кока подобострастно спросил, как дела и когда завтра приходить. — Приходи, когда вас желаешь. Моя лита работает эту неделю допоздна, а мы чем-нибудь подкрепимся. «У барана есть что-то, стоящее внимание. Обещался быть. Он молоток. Вырастет, кувалдой будет. Так что оскоромимся». Что? Опять лежать, умирать? примени баран? Кока с трепетом вспомнил последнюю встречу с этим молодым бычком. Они занюхали что-то, от отчего стало так плохо. Или хорошо, уже и не разобрать. Что Кока два дня пролежал у лясика, в гостиной, на диване, в полусне, полуяве. пил без конца воду и тут же выпускал ее в тазик. Лясик был помещен напротив, в раскладном кресле. Жене было сказано, что они отравились пиццей, но жена ругалась, какая пицца, вы же синюшного цвета, живые трупы, на что Лясик дремотно бредил. Раз живые уже не трупы, проклятая пицца, все отравлено, яды всюду, окружающая среда, рыба жрет пластик, цианит, ртуть, экосистема, «Копуляция, хтоника, жлобный извет, навет!» «Ладно, я подойду, только я без копейки», — Лясик хмыкнул. «Мог бы не предупреждать, это априорная ситуация не нова, но на баяны наскребешь, у меня кончились купи по дороге». Примечание, баяны, шприцы, конец примечания. Кока повесил трубку и бочком пробрался во двор, где обсуждался парниковый эффект и разрыв атмосферы. Йоп был уверен, что вода постепенно испарится с лица земли. Но Луда вяло возражал, что круговорот воды в природе не даст этому свершиться. Йоп настаивал. «Тыра в атмосфере будет все больше. Градусы повысятся, войда уйдет в небеса. От жары высохнут и сгорят леса и джунгли». Кислорода на планете не станет, все живое задохнется, жизнь уничтожится, как на Марсе. Земля станет высохшим черепом с глазницами океанов и обломками зубов небоскребов. Последний человек умер сто лет назад. Вселенная возникла четырнадцать миллиардов лет назад. А что было, например, за секунду до этого? И где Вселенная, интересно, возникла? В какой пустоте? И как? Откуда взялся материал для миллиардов звезд? И где начало времени? А что было до времени? Каким метром мерить бесконечность? Как отсчитывать время, которое вечно? Не имеет начала и конца, и прекратится только после апокалипсиса? Кока тоже начал думать о Вселенной, но скоро ему стало дурновато, как всегда при мыслях о космосе. Он обмирал... Тружилась голова, его подташнивало, когда он пытался представить себе безбрежный космос без конца и края, где разбросаны бесчетные звезды и планеты, и число их растет, а космос расширяется. Чье это творение? Как это вечно и бесконечно? Где и почему все это? Бездны пугали и заставляли сердце сжиматься. Руки и ноги холодели, и он решил отправиться в подвал подальше от всей этой жути. «Дверь открыта!» — милостиво кивнул Луда. «Отдыхай!» В подвале, переделанном под мастерскую, форточка на уровне земли. Краски в тюбиках, пузырьки и банка с кистями. Канифоль, верстак с тисками, две пилы, молотки, гвозди, дюбели, всякая железная мелочь по стенам, стопки дощечек, запах свежей древесины, красок, железа. Кока расчистил место на старом диване. Взгромоздился на него, подложив под голову рваный поролон и, накрывшись попона из брезента, нужная луда для жизни в дикой Норвегии. Надо открыть форточку, нечем дышать. Дерево душит, краски давят, лак ест глаза. Кока, не вставая, куском плинтуса сумел распахнуть створку. И тут же кошка Кесси впрыгнула внутрь. примостилась в ногах. Зеленые зрачки уставились на Коку. От зловещего блеска и утробного урчания стало муторно. «Пошла ведьма!» Шипанул он на нее, но кошка только перебирала лапами, устраиваясь поудобнее, запуская свой мурлыжный мотор и проницательно глядя на человека. Где-то шевелились тихие звуки. Скрипы, петель, шуршание стен, шепот половиц, стоны стен. Звонили колокола. Из дворика слышались тихие голоса, Психи по инерции продолжали говорить по-немецки. — Йоп. — Солнце в миллион раз больше нашей Земли. А звезда Бетельгейзе в триста миллионов раз больше Солнца. — Луда. — А звезда Антарес в созвездии Скорпионов в шестьсот девяносто миллионов раз больше Солнца. А звезда Ви-Ай из созвездия Большого Пса почти в три миллиарда раз больше Солнца. Ты этот объем представь. — Йоп. — Йоп. «А ты представь, сколько таких звезд во Вселенной!» «Луда, а ты представь, на скольких планетах есть жизнь, и какая она разная, наверное!» «Где-то динозавры, где-то огромные слизни, где-то громадные рептилии, где-то рай, где-то кромешный ад, идут соляные дожди, грозы и тайфуны!» «Я читал, что в Сибири 700 тысяч лет извергались вулканы!» «Йоп! От глобального потепления все пропадет!» Первыми от перегрева погибнут насекомые. Следом передохнет половина птиц, а другая станет мясоедами. Злаки без насекомых не будут опыляться, а без воды засохнут, от отчего погибнет скот. А следом за злаками, скотом, настанет погибель людей. Но рептилоиды выживут. Было уже не раз. Луда. Никто ничего не знает. Откуда взялась жизнь? «Кто создал десять миллионов видов фауны? Почему динозавры разбухли до таких чудовищных размеров?» «Ёб!» «А кто вытянул уши у большоухой пустынной лисицы так, что она слышит в три раза лучше, чем простая лисица? Почему не у всех лисиц вытянулись уши, а только у этих? Чем другие хуже?» «Где Дарвин?» Если большие уши так хороши, так почему они не вытянулись у всех, лисиц? Луда. А кто лишил акулу плавательного пузыря? С какой стати? Разве не рыба? У каждой плотвы есть, а у королевы нет. Йоп. А что раньше было, киты или планктон? Луда. Язык синего кита весит гораздо больше самого большого слона. Постепенно стало различимо. С белого неба падают редкие гигантские капли, от них величаво бегут круги по воде. э да это город Нальчик, Кабарда, городской пруд. Тут, как всегда, крутятся барыги, словно псы в стае. Кока, купив шайбу черной маценки обнюхивал ее. Примечание наркотик из пыльцы конопли, конец примечания. Продавец, прощавый пацан с челкой, В застегнутой наглухо ковбойке и фетровой шляпе запал на его черный кожаный дипломат. «О, красивый, подари!» А Кока не дает, жалеет. Самому нужно, еле достал. «Опять?» — просит парень. у какой портфелюга классный! Давай сменяться. Я тебе шмаль, ты мне портфель. А себе в Тбилиси еще купишь. Вы там все богатые». А Кока не хочет отнекиваться. «Отдай, дурак! Ведь дороже мацанки ничего нет!» «Так нет же! Жаба заела!» И в третий раз просит барыга. «Братан, дай портфель! Я тебя шмалью не обижу!» И в третий раз отказывается Кока. «Сам недавно купил в сертификатном магазине. Самому надо!» Тогда парень в ярости выхватывает у него из рук маценку и швыряет ее в пруд, только круги по воде. Кока с воем кидается в мелкую воду, шарит вслепую, но ничего, кроме гнилого пластика и вонючих водорослей, не находит. Подхохот барык «Ищи, ищи, глубже, глубже, ныряй, жадоба, жмот! Жаба заела, крохобор! А вось найдешь чего!» Кока вскочил. Приснилось бывшее однажды. Скинул кошку, уложился кое-как, стал думать об этом случае. Зачем тебе портфель, если в него нечего класть? И что лучше, иметь все и не иметь гашиша, или иметь гашиш и не иметь ничего другого? Гашиш, конечно. Тогда почему не отдал портфель? А, тупая жадность. Скряга. «Фраер Македонский. Сейчас, небось, последний из себя сменял бы на хорошую дурь, а тогда молод был, пижонил, вот и попутал движение. Сам виноват. Конечно, тех барыг стоило бы окунуть бошками в болото. Но кто будет это делать? Он на такие подвиги не способен». Иногда он думал, когда начался этот Тацкий, неостановимый, как космос, гон за кайфом. Уже в старших классах курили во всю Анашу, а учеба в Тбилисском политехе ГПИ сделала искоки полного наркошу В его группе мосты и туннели были одни парни, человек двадцать, из них только половина не была подвержена вечному поиску кайфа. А что делать? Была бы Анаша в свободном доступе, курили бы природные продукты, были бы довольны, а так начали пробовать все подряд». Благо на Западе гремела хипереволюция. До Тбилиси доносились ее отголоски в виде рок-музыки, немыслимой бескуривой таблеток. Потом, работая в горпроекте, Кока связался уже с настоящими морфинистами. Они презирали оношу варили прямо на работе в кофейном углу свое варево, отчего по всему зданию удушливо тянуло ацетоном и аммиаком. В конце концов их всех, включая Коку, Выгнали с работы, о чем Кока вовсе не жалел. Зарплата нищенская, да и скучно сидеть за чертежами, когда за окном голубое солнечное небо и друзья на скамеечке ждут тебя во двор, чтобы взорвать утренний косяк. Утром косяк, и день твой свояк. Под баюкающей мыслью он стал засыпать. Гашиш хорош, хорош. Гашиш, ашиш, шиш, иш.